Глава девятая. Самый мерзкий кот. «Уси-пуси! Дудунечка! Масюнечка! Папины мамин тунечка. Мы с мамой недоуменно переглядывались. Папины знакомые слезно попросили приютить их кота на две недели, пока они съездят в санаторий. В то время гостиниц для животных не было. И почему-то больше никто из друзей и знакомых этой милой на вид супружеской пары не согласился принять кота. Честно говоря, мы тоже желанием не горели. Но дама чуть не рыдала, умоляла и взывала к памяти папы. А вот теперь, услыхав, как эти люди говорят с котиком, что-то я засомневалась. А не стоило ли все вышеуказанное проигнорировать? Кот – писанный красавец. Огромный, насыщенно рыжий, пушистый, как лист зимой персидский кот. Макс мрачно рассматривал меня через дверцу переноски. Впрочем, на сюсюкающих хозяев он смотрел еще более хмуро. Они все продолжали расписывать своего масюлечку-кисюлечку. У меня начало сводить челюсти от этакого выражения эмоций. И я присела перед переноской и открыла дверцу. Почему-то хозяева не торопились этого делать. «Ну, привет! Давай знакомиться!» Кот вполне уверенным шагом вышел из огромной переноски, куда можно было и собаку средних размеров посадить. И сел рядом, осматриваясь с нескрываемым презрением. «Какой ты красавец!» Я легонько погладила его по голове и отпрыгнула от одновременно прозвучавшего вопля хозяина и хозяйки Макса. «Ой, что вы! Его так нельзя! Он так не любит! Он разозлится!» «На что?» Мы удивленно посмотрели на кота. Ничего оскорбляющего его достоинства не наблюдалось. Он сам спокойно сидел около переноски. А хозяева как-то засуетились, заторопились и быстренько выскочили из комнаты, оборачиваясь и что-то сюсюкая в направлении рыжего кота. У входной двери нам сочувственно помахали руками, еще более сочувственно пожелали успеха и вручили огромнейшую сумку с кормом и лотком для Максика и отбыли в направлении своего санатория. «Ты что-нибудь поняла?» Спросили мы с мамой друг друга одновременно. Синхронно помотали головой и пошли к коту. В комнату к нему уже зашли познакомиться наши кошки и вполне дружелюбно обнюхивались. Кот как кот. Я машинально гладила своих. Он подошел, глядя огромными янтарными глазами. Потерся мое колено. Я протянула руку к его голове. А дальше отпрыгнула от него взвизгнув от неожиданности, потому что он коротко и стремительно размахнувшись когтистой лапой, распорол мне кожу на кисти руки. Сильно? Ты что, с ума сошел? Я быстро заливала перекисью глубокие царапины. Ты же не против был. Сам подошел погладиться, сам ласкаться начал. Кот насмешливо на меня смотрел. Снова подошел. Потерся о колено, сначала головой, потом всей тушкой, показывая, что он рад общению и просит ласки. Я, решив дать ему еще один шанс, наклонилась, и он снова повторил свой трюк, точнее, попытался. Второй раз заловить меня у него не вышло. «Нет уж, друг любезный, у нас так с людьми не обращаются», заявили мы коту. Ишь, совсем разбаловали. Кот раздосадованно подергал шкуркой на спине и снова начал тереться о колени, показывая, что он не прочь попробовать еще почесать об меня когти. Причем, увидев, что я не поддаюсь, он уже реально начал злиться. Злобно прищурились глаза, замотался по сторонам толстенный хвост Шерсть начала пушиться. Я вот думаю, это хозяева поэтому смылись с такой скоростью? Опасались страшную месть за то, что оставили? Видимо, да. И, кстати, становится понятно, почему никто из близких знакомых этой парочки не согласился за Пусечкой присмотреть. Или как они его там именовали? Мы, понимающе переглянулись но возвращать хозяев было уже поздно. Мобильных еще не было, и потребовать срочно забрать коварного кошачьего террориста не вышло. «Да ладно, я с Ротвейлером справляюсь. Что я, с котом не управлюсь?» Я смотрела разгневанный объект воспитания. «Макс, прекращай звереть! Тебя что, в клетке держать, что ли? Так у нас такого в доме не водится». Ты хороший умный кот, даже слишком умный. Но это и кстати, понять сможешь. Здесь ты так себя вести не будешь. Все он понимал. Сел, аккуратно поставив передние лапки и обернув их толстенным пушистым хвостом. И стал внимательно меня рассматривать. Вроде как. Ну-ну, что еще скажешь? Я еще поуговаривала его, а потом снова протянула руку. Опять замах. И снова он был весьма недоволен тем, что ему не удалось распороть мне шкурку. Зато наши кошки решили, что они увидели достаточно. До сих пор весь прайд сидел вокруг, недоуменно переглядываясь. Вначале им новый кот понравился. Еще бы! Такой красавец! Единственное, Кому он ожидаемо не глянулся. Был кот Кузьма. Но Кузя был полон достоинства и не собирался без особого повода нападать на гостя. Зато кошка Маруся, наша официальная главкошка, сочла, что гости тоже должны совесть иметь. И при следующей попытке Макса на меня напасть издала воинственный клич и впилась в наглую рыжую морду. М -м да Ему, пожалуй, можно было бы посочувствовать. Но я не буду, объявила я. Умываю руки. Даю полную свободу действий. Макса наши кошки побили прилично. Он никогда не знал конфликта с котами, тем более защищающими человека. Рыжий Нахал всегда выходил победителем со своими хозяевами полностью его распустившими сделавшими мерзким, разбалованным и злобным кошаком. И тут он столкнулся с силой не то что равной, а значительно превосходившей его возможности. Хорошо, что он был очень шерстяной, и потеря одного гигантского кома рыжей шерсти, что я вымела после сражения, не сильно отразилась на его внешности. А вот поведение изменилось кардинально. Можно было безопасно ходить мимо, прикасаться, гладить и даже брать на руки. Не очень-то и хотелось между нами. Через две недели раздался звонок от его хозяев, и они явились с заискивающими улыбками и букетом цветов. Я вынесла им Макса на руках, вызвав оторопь и отпавшие от изумления челюсти. «Как это?» «Наш же Максюлечка, он такой характерный!» – заявили ли они. «Видимо, у нас тут характеры более сильные!» – хмуро ответила я. «Ой, он такой нежный, такой нежный! И совсем не выносит, когда что-то не по его!» – зачастила хозяйка. «Анна Владимировна, у вас изумительно умный кот. Именно поэтому он пользуется тем, что вы его балуете». Здесь ему не позволили так себя вести, и он тут же принял новые правила. Я засунула кота в переноску, заслужив такие уважительные взгляды, что даже неловко стало, словно я не с котом все это время общалась, а с тиранозавром. Я слушала их сбивчивые рассказы, что он нападает, если что не по его желанию или прихоти, что кусает до крови и царапает, если сесть на его любимый стул или задержаться с подачей корма. Когда хозяин попытался его еще котенка наказать, Макс скинулся и прокусил ему насквозь палец. Они старались его не злить. «И почему вы все это терпите? Он наглеет, потому что чувствует, что вы ему это позволяете», попыталась объяснить я. Долго рассказывала, что у котов отличное чувство иерархии, и допускать такое поведение даже очень любимого котика Попросту опасно. Они кивали, соглашались и, наконец, ушли. Через месяц в слезах позвонила Анна Владимировна. Она оставила сумку с паспортом в коридоре, и Максик туда написал Он, оказывается, регулярно это проделывает, потому паспорта нас с собой не носит. А тут как назло. Она рассердилась, позвала мужа, а тот поднял Макса за шкирку, и кот бросился на него. Результатом стали изодранные плечи, голова и ноги. И он побил Макса сильно, веником, и кот сбежал под кровать. — А ваш муж? — я чуть не спросила, жив ли он. — Как он себя чувствует? Ему наложили пять швов, и он на больничном, — с гордостью ответила Анна Владимировна. — Мы решили, что жить так больше нельзя. И теперь будем жить по своим правилам. Им предстоял долгий и сложный период борьбы.